Глава 78 Обед закончился, и Ярдли с Болдуином неспешно прогуливались по тихому району, втиснувшемуся между парком и начальной школой. Они остановились у магазинчика, торгующего спиритической ерундой, и Кейсон купил Джессике позолоченный браслет, который, по утверждению хозяйки магазинчика, оберегал своего владельца от беды. Он надел браслет ей на руку, задержав ту в своих руках чуть дольше, чем было необходимо. Когда они выходили из магазинчика, Ярдли пришло сообщение. Присяжные вынесли вердикт. На это им потребовалось меньше двух часов. Возвращенный в зал суда Весли даже не пытался скрыть свое презрение. Он наблюдал за присяжными, занимающими свои места с отвращением человека, встречающего своих палачей. Когда судья попросила всех встать, Уэсли остался сидеть и демонстративно сплюнул на пол. Ярдли надеялась, что Агби не будет настаивать на соблюдении приличий и не удалит его из зала. Лучше было поскорее покончить со всем этим. «Пусть председатель коллегии присяжных встанет», — сказала судья Агби. Поднялся с места седой мужчина в рубашке застегнутым воротом. Насколько я понимаю, вы пришли к единогласному решению. Да, ваша честь. Вердикт передали судье, та прочитала его про себя и вернула приставу. Что говорят присяжные по этому делу? Председатель зачитал вердикт вслух. В деле Соединенные Штаты против Весли Джона Пола, он же Весли Джон Диккенс, обвиняемого в одном случае умышленного убийства. Гулкие удары сердца Ярдли заглушили все остальные звуки. Время замедлило свой бег. Не в силах пошевелиться, она, тем не менее, осознавала, что это мгновение необходимо запечатлеть в памяти. В момент оглашения вердикта она должна была видеть лицо Весли. Ярдли повернулась к нему, и их взгляды схлестнулись. «Мы нашли обвиняемого виновным». Поблагодарив присяжных за потраченное время, судья дала им несколько советов относительно того, как собрать вещи. Ярдли и Васили продолжали смотреть друг на друга. Судья ждала, когда присяжные покинут зал, чтобы известить подсудимого о том, когда будет оглашен приговор, когда он получит обоснованное решение и как будут развиваться события дальше. «Мисс Ярдли, сорока дней вам хватит?» «Более чем достаточно, ваша честь, спасибо». Весли не отрывал от неё взгляда до тех пор, пока приставы не потащили его к выходу, чтобы отвезти обратно в тюрьму. Джессика увидела в зале для публики Изабеллу Руссо. Поблагодарив судью, та подошла к ней и спросила. «Значит, всё кончено?» «Он станет подавать апелляции» но вряд ли от этого будет какой-нибудь толк. В конце концов он выдохнется, и ему предстоит сидеть за решёткой до самой своей смерти. Кивнув, Изабелла взяла Ярдли за руку. «Я рада, Джессика, что вы добились того, чего хотели. Я хотела не этого. Я хотела лишь нормальной жизни для своей дочери, чтобы у неё было детство, о котором она могла бы вспоминать с теплотой. «К сожалению, мы не можем всегда оберегать своих детей от подобных людей». Изабелла вывела на экран телефона фото и показала его Ярдле. Джордан Русса в спортивном костюме, обнимающая свою мать. «Но я счастлива, что есть такие, как вы, кто борется с такими, как он». Они обнялись, и Изабелла ушла. Ярдле задержалась в зале, дожидаясь, когда все выйдут. Затем подошла к местам для присяжных и провела рукой по деревянным перилам перед ними. На лице у нее появилась усмешка, и она глубоко втянула носом воздух, стараясь запомнить запах зала суда, после чего ушла.